Воевода Салтак позвал Емельдаша для серьезного разговора. Салтык сидел на коряге, прибитый волнами к песчаному плесу. Босые ноги опустил в прохладную воду. Тихо было на Эптуше, безмятежно. Вечерний туман закрыл дальний низкий берег, и казалось, что не река раскинулась перед глазами, а превеликое озеро. Салтык бывал на Ладоге. Так вот так же было там, просторно и тихо. Шагах в двадцати на берегу маячили неясные тени. Фёдор Брех оберегал своего и воду. Куда не пойдёт Салтык, верные люди за ним следом. Емельдаш покосился на телохранителей Салтыка, но сказать ничего не сказал. И раньше Вагулич был немлагоречивым, а в последние дни редко кто от него даже единое слово слышал. Со своими Вагуличами больше жестами объяснялся. «Укажет рукой». И спешат туда обласы, воины луки натягивают. Величие в обличии приобрёл Емельдаш, вот вправду князь. А может, так и есть, подумал Салтык. Вишь, как стоит гордо? Витись? В шлеме с красными перьями, красный плащ поверх кольчуги, любит Вагуличи красный цвет. Сабля дорогая у поясом. Где взял такую? Сами в Огуличе поднесли ли татарские мурзы? Ни князь Курбский, ни он салты к эту саблю Емельки не дарили. Молчит Емельдаш, на воду поглядывает. Шепит вода, набегая на песок, уползает и снова подползает ручным зверем, х красным Емелькиным спога. Нет, не перемолчать видно новоявленного Лозвинского князя. Воевода салтык начал сам. Скоро конец иртыш у реки. Много ёрст прошли, а чего достигли? Будто воду саблями рубин, следа не остаётся. Не похвалит нас государь Иван Васильевич, где большой князь Молдан, где стальные князь Яконский, Котский, Югорский, где богатыри и урты, как, мыслишь, выйдут на бой? Нет, не выйдут. твёрдо сказал емельдаш не выйдут потому что страшатся огненного боя а если к копскому старику ратью подступим выйдут емельдаш нахмурился выдавил неохотно тогда выйдут веди рать к копскому старику князь емельдаш повысил голос алтык иль дорогу укажи слова емельдаша прозвучали не громко но жёстко неуступчиво Ты назвал меня князем воевода. Тогда зачем предлагаешь такое? Люди на Лозвиреке спросят своего князя: кто показал дорогу копскому старику? Емельдаш должен будет ответить: я показал. Люди скажут: не нужно нам такого князя, лучше вернёмся с косыйки. Кому от этого польза, воевода? Только осыки врагу твоему и моему. — Если отпустишь меня на лозьбу реку, как обещал, не принуждай. Лучше вели убить. — Да что ты, как смеешь! — вскинулся Салтык. Емельдаш кивнул на ратников, которые обеспокоенно придвинулись к собеседникам. — Вот и мы вели! Салтык жестом остановил телохранителей, снова присел на корягу, тяжело дышал, смиряя гнев. Потом заговорил. — Мирно, доверительно. — Да. Будь то советуешь близким человеком, а как иначе подскажи? Мимо пройти, не завершив государьево дело, тогда пусть лучше меня убьют. Ты верный человек, Емельдаш. Чердынский вотчич Матфей Михайлович так говорил: "Благодетель твой или обидели тебя чем?" Долго молчал Емельдаш. Шуршала иртышская вода. облизывая берег мигали вокруг костры воинского стан в небе проклюнулись первые бледные звёзды но тишина была неспокойной натянутой как тетива лука вот-вот оборвётся наконец вагулич произнёс не было обиды но емельдаш возвращается на лозьву ему нельзя обского старика обижать люди не простят Но Россия один Емельдаш служит русским воеводом. Кынча тоже знает, где искать тёпского старика.